Один этот дядюшка обойдется мне дороже, чем десяток коронований. Не беспокойтесь, выторгует у меня все, что ему надо. Оставьте-ка нас наедине. до да чего же блистателен был нынче его высочество Карл Валуа, весь в золотом шитье, весь в пазументах казавшийся еще толще в мехах и в камзоле, украшенном драгоценными камнями. Если бы жители Реймса не знали, что их новые владыка молоты тощ,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 — Не стоит уж и говорить о герцоге бургунском Нам заранее было известно, что он не явится, но зато только что прибыла его матушка, наша тетка Агнесса, и боюсь вовсе не за тем, чтобы поддержать вас. — Знаю, дядюшка, знаю, — повторил Филипп. Неожиданное прибытие последней оставшейся в живых дочери Людовика Святого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 Так что из шести светских пэров Франции, которым завтра полагается держать над вашей головой корону, продолжал Валуа, не явится ни одного. — Как же так, дядюшка, вы забыли графиню Артуа и себя? Валуа злобно пожал плечами. — Графиня Артуа! — крикнул он. — Женщина будет держать корону, когда вы, вы сами, Филипп, добились своих прав запретив женщинам короноваться. — Держать корону не значит надеть ее на себя, — возразил Филипп. — За то, что могу помогала вам стать королем, вы готовы ее всячески возносить. Но ведь вы тем самым как бы подтверждаете лживые выдумки, которые ходят по всей стране. — Ладно, не будем касаться прошлого, но... — Скажите, Филипп. «Разве, по-вашему, не должен быть пером графство Артуа, ваш кузен Робер?» Филипп сделал вид, что не придает никакого значения вопросу дяди «Во всяком случае, церковные перы собрались, собрались, собрались», передразнил племянника луа играя перстнями. «Итак, из полагающих со шести будет только пятеро». И что, по-вашему, сделают эти самые церковные перы, когда увидишь что со стороны перов королевства лишь одна рука и какая поднимется для возложения короны? А себя, дядюшка, вы, значит, в счет не принимаете». Тут уж Валуа сделал вид, что не считает нужным отвечать на такой вопрос. «Даже родной брат сердит на вас», — добавил он. «И сердит лишь потому, — кротко заметил Филипп, — что еще не знает, дружайший дядюшка, договоримся ли мы с вами, и думает, что в угоду вам надо мне вредить».